на завтра рано утром брат разбудил его и сообщил что отец ночью умер а он знал что отец ждал его чтобы умереть потому что после смерти матери отец неизменно ждал его и лишь иногда забывал об этом когда зажигал свечи доставал семейный альбом и пил они с братом поехали в больницу отец совершенно голый лежал на залитом водой бетонном полу темного и воняющего сыростью больничного морга среди других трупов Якуба заколотил от такого оскорбительного пренебрежения к мертвым. Он сбросил куртку, накрыл ею тело, схватил за грязный халат приведшего их сюда краснорожего санитара, от которого уже с утра пахло водкой. Тот не понимал, в чем дело. А Якуб притянул его к себе и прошипел, что дает ему десять минут на то, чтобы подготовить тело отца для вывоза отсюда. Спустя час, после скандала с ординатором отделения, он в НИСе похоронного бюро, оплаченный долларами, имея которые можно было в этой стране уладить все что угодно, вез гроб с телом отца в их квартиру. Впервые жители дома видели, чтобы покойника вносили из машины в квартиру, а не наоборот. В больнице сказали, что отца был рак желудка, и метастазы пошли уже по всем другим органам. Он никогда не забудет, как молодой врач совершенно безмятежно с улыбкой сказал, «Вашему отцу повезло. Он умер от инфаркта. Отцу повезло. Везение». «Какое емкое слово», — подумал он с отвращением, глядя на врача. Потом они с братом пришли забрать вещи отца из больничной палаты, в которой он умер. На кровати лежал новый свитер, который привез Якуб. Под подушкой, помятой страницей его диссертации, на обратной тумбочке очищенный апельсин. Якуб выдвинул ящик тумбочки — Кроме открытой пачки сигарет, отец продолжал курить до самого конца и выкурил последнюю сигарету буквально за час до смерти. Он нашел там те самые фотографии, которые неоднократно собирал с залитого воском стола в их квартире. И только тогда он опустился на больничную койку и расплакался, как ребенок. И настал радостный день. Эти черно-белые выцветшие нечеткие снимки с пятнами от проявителя до сих пор остаются для него самой большой памятью о родителях. Нередко, отправляясь на кладбище, на их могилы, он брал с собой эти фотографии, а однажды, забыв их дома, вернулся за ними на такси. Наталья. Нет, об этой смерти он не в силах думать. Нет, не сейчас, нет. Смерть. Что это было сейчас? Знак или обыкновенная случайность? К себе на место он не пошел. Ему нужно было успокоиться. Он стал расхаживать по проходу между креслами. Свет был пригашен, так что никто не мог видеть выражение его лица и покрасневшие глаза. К нему подошла та стюардесса, принесла таблетку валиума и стакан с водой. И вдруг его осенило. Нет никакой уверенности в том, что ей известно, что его не было в том самолете. Он должен точно увериться. Я не могу устроить ей такое. Не могу. В панике думал он. Он тотчас вернулся на свое место и набрал номер телефона гостиницы. Занято. Он послал подряд три трагических мейла, настоятельно прося немедленно оповестить ее об изменении времени его прилета и терминала. Потом включил программу, проверяющую интернетовскую связь с сервером гостиницы. Все работало. Его письма не возвращались. Веб-страница гостиницы также была доступна, так что все мейлы должны были дойти. Однако это его ничуть не успокоило. Он отдал бы все за то, чтобы этот чертов парижский номер наконец освободился. Он принялся искать какую-нибудь гостиницу неподалеку, решив позвонить туда и попросить передать его сообщение в ее гостиницу. До одной он даже дозвонился, однако договориться не смог. Тамошняя дама портье говорила только по-французски. Он спросил пассажира на соседнем кресле, не говорит ли тот по-французски. Увы, сосед не говорил. Он был вне себя. Валиум не действовал, и он чувствовал, что дыхание у него становится менее глубоким, и ему начинает не доставать воздуха.